Глава 7 Не ожидал встретить здесь Аню Краснову. Особенно не готов я был к ее крепким объятиям, в результате которых чемодан выпал у меня из рук в лужу. Поначалу и не знал, как реагировать на такое проявление дружеских чувств. Слегка только обнял ее за талию. «Вроде не должна она сейчас быть дома. Учебный семестр-то в самом разгаре». Но не сказать, что я не рад ее видеть. «Я на вокзал хотела пойти, а ты уже здесь», сказала она, осматривая меня, не убирая рук с моей груди. «Ты так возмужал, и форма хорошо сидит на тебе», неуверенно улыбнулась она. Притань! Ань». «Подкачался немного». «Как делишки?» спросила я, подняв чемодан из лужи и осмотрев девушку с головы до ног. На ее голове красовался белый вязаный берет с козырьком, а ворот светло-серой водолазки выглядывал из-под неприталенного черного пальто. За водолазками шла большая охота. Просто так не купишь в магазине. «Хорошо, я рада тебя видеть. Ты надолго?» – спросила она, подходя ближе. «Только бы мной сейчас не завладели мысли предыдущего родина. Мы, точнее, я уже определился, люблю Женю». «Побуду несколько дней обратно. Как, Димка?» «Нормально. А тебя спрашивал, кстати, ты, наверное, торопишься?» Спросила она, смутившись от своего же вопроса. «Я не против посидеть и пообщаться». Наши соседствующие дворы продолжали существовать в своем, отдельном от всех мире. Старушки, утеплившись, заседали на лавочках у подъездов, подложив под себя свернутое покрывало. Несмотря на не самую хорошую погоду, они продолжали свою активную деятельность по сбору, обработке и распространению информации обо всех и обо всем. Детворы на улицах немного, все в основном в школах, детских садах. Те же, кто есть, изо всех сил пытаются не набрать полные сапоги воды, но мало у кого это получается. Чем шире и глубже этот естественно созданный водоем, тем больше вероятность, что там будут бродить эти поросята, а потом кричать, что их мама заругает за грязную одежду. Мы с Красновой присели в беседке, которую сегодня мужички в клетчатых кипарях и спортивных костюмах променяли на посиделки за трансформатором. Догоняются после вчерашней получки, пропуская через себя разливное пиво с рыбкой. Сегодня у них нет матчевых встреч в домино и шахматы. «Иваныч!» «Давай за тебя!» Семёнчик это хорошо, что мы вот с тобой вот так на природе, да посветлое. Вот знаешь, что пиво – это самый полезный продукт. Там просто витаминов не так много, и его надо выпить побольше. Голова ты, будем!» «Вот ничего не меняется. От того приятно каждый раз возвращаться сюда». В своем дворе даже этих спортсменов рад видеть. «Каково это летать?» — спросила Аня. «Много учиться, долго готовиться, и несколько десятков минут летаешь, а то и еще меньше. Но летаешь». «Я просто вижу, что при одном только слове «летаешь» у тебя выражение лица меняется», — улыбнулась Краснова. Вряд ли кого-то может оставить равнодушным вид теплого и ласкового моря на рассвете или момент, когда ты летишь по верхней кромке облаков. «Рада, что у тебя все получается», — сказала Аня, натянута улыбнувшись. «Я... я тебе писала несколько раз, а потом как-то закрутилась и совсем забыла. Ты не обижаешься?» «Серый, ну не мучай ты девчонку. Она и так, и сяк хочет спросить про твою личную жизнь, а ты не говоришь». «Нет, Ань. Я собираюсь зайти к Леониду Борисовичу, возможно, даже завтра. Может, тогда и продолжим разговор?» «Да, конечно. Тебе отдохнуть надо с дороги». Так мы и разошлись по своим домам. Не знаю, смотрела ли она в мою сторону, но я точно нет. А вот часть меня, доставшаяся от предыдущего владельца, так и норовила развернуться на 180. Бабушка и дедушка, конечно, были счастливы увидеть внука. Стол накрылся со скоростью обслуживания в каком-нибудь бистро. Только заказал, и уже кричат тебе номер твоего заказа. Дед же не мог не отметить это событие, припасенным специально на этот случай пузырьком старорусской. Дядя мой рассказывал, что потом этот продукт по цене 4 рубля испортится и совсем исчезнет с прилавков. Ну, «Вов, ну опять?» Насупилась баба Надя. Просто поесть ты не можешь? Отстань, Надя, внук приехал, летчик. Я мужикам всегда про тебя рассказываю, они завидуют. Не у каждого такой внук, как ты, Серега. Может, по чуть-чуть? Спросил дед, доставая вторую стопку. Дед Вов, спасибо, не хочу. Вы как здесь поживаете? спросил я. Из рассказов стариков понятно, что все у них хорошо. С работой закончили по достижению возраста и стажа. Пенсия маленькая, но хватает. Рыба не очень идет, но по полмешка утром притащить можно. Одному событию бабушка с дедом уделили особое внимание. «Сережка, а ты не заметил, что у нас появилось?» Спросила бабушка, накладывая жареные картошки с маринованным лучком. Я осмотрелся по сторонам. Особых изменений нет календарь с изображением памятника рабочей колхозницы отсутствовал. Его сменил такой же плакат с лозунгом «Слава Советской Армии». В центре было изображение трех военных, представляющих вооруженные силы Советского Союза – солдат, летчик и моряк. На подоконнике номер газеты «Правда» от 8 октября, гласивший о принятии новой Конституции СССР. Фотографии Ильича, естественно, на первой странице. В остальном, тот же холодильник ЗИЛ, газовая плита Брест и внутреннее убранство кухни не поменялось. — Ничего не заметил Бабнать. пенсию прибавили, — спросил я, и в этот момент раздался телефонный звонок. — Вот у нас что теперь есть, телефон поставили, очередь подошла наконец, — сказала она и поспешила взять трубку аппарата, находящегося в коридоре. Судя по всему, установка телефона и впрямь была настоящим событием в 1977 году. Дед, правда, пожаловался, что бабушка теперь звонит другим старушкам вместо того, чтобы выйти и пройтись. «Алло!» – деловито сказала бабушка, поднимая трубку. «Какого роду? «О, сейчас! Сереженька, это тебя!» Я чуть не подавился соленым огурчиком, когда меня позвали. «Каким образом? Я дома меньше часа, а меня уже нашли!» «Слушаю!» – ответил я в черную трубку телефонного аппарата. «Родя, Костян на проводе! Чем занимаешься?» – прозвучал веселый голос Бардина. «Радуюсь такому прекрасному достижению человечества, как телефон. Чего хотел? Только ж виделись!» «Да знаю! Давай сегодня в клетку сходим! Закрытие сезона же!» «Вот откуда он узнал?» «Дома пару часов, а уже прошерстил все. Хотя, по молодости в отпуске я и быстрее мог разузнать все, что нужно, и упорхнуть из дома. С дядей пообщаться пару минут, бивни свои начистить, прикид наготовить, брызнуться парфюмом и вперед. Денег только нужно было раздобыть». «Не хочу, Костян. Я спать завалюсь пораньше, а то за нашими с тобой разговорами в поезде и не выспался», – отказал я, широко зевая. Роть, ну поддержи меня, а? Погуляем, пообщаемся и домой. Чего дом сидеть?» «Бардин, отстань, сам сходи», — сказал я, намереваясь уже положить трубку. «Серый да будь ты человеком! Мне папка дорогущий коньяк выделил целую бутылку, мне ее распить не с кем». «Коньяк? А почему бы и нет? Прогуляться, воздухом подышать, а потом и давление подкорректировать с помощью благородного напитка». Неплохой план. Ладно, уговорил. Когда пойдем? Договорились о встрече через три часа. Могу еще и поспать успеть, кстати. Сережка, как насчет рыбалки утром? Спросил дед, когда я вернулся на кухню. Дед, о, сейчас некогда, гулять пойду скоро. Так, давно уже не ходил со мной. Раньше нравилось тебе это, сказал он, поставив рюмку на стол. По его лицу было видно, что он расстроен. «Ладно тебе, Вов, но что ему твоя рыбалка? Пускай гуляет. Иди отдохни, Сережа», сказала бабушка, принявшись за уборку стола. «Оставь закуску, сам посижу, без вас», сказал дед, явно недовольный, что увлечение ловли рыбы не прилещает никого, кроме него самого. Набравшись сил на мягкой кровати, я быстро собрался и был готов уже выйти из квартиры. Однако меня остановило то, что дед так и продолжал сидеть на кухне, приканчивая следующую бутылочку. Теперь уже это была водка русская. «Дед, может, отдохнешь? С беленькой потом закончишь», — сказал я, присаживаясь рядом. «Пенсия у меня. И так отдыхаю». «Родителей твоих снова вспомнил». «Как оно там, в полетах-то твоих?» — спросил дед, показывая пальцем вверх. «Хорошо. Учиться только еще много, чему надо». «Это ты правильно говоришь. Учись. Мы за это и воевали, чтоб вы, молодежь, учиться могли и страну поднимать. Мир, чтоб во всем мире был», — сказал дед и мощно приложился по столу. «Кажется, что ему уже пора в кровать, иначе после второй бутылочки может сам и не дойти». «Дед...» давай иди уже отдыхать неважно выглядишь сказал я закручивая крышку и убирая со стола эту открытую бутылку в холодильник завтра обязательно сходим на рыбалку слово даю вот и сережа батя твой так так же бы сказал воскликнул дед и похлопал меня по шее столько силы в его руках меня знатно зашатало на сстуль от такого воздействия «Пошли, я провожу». «Иди, внучок, не буду пить, правду тебе говорю. Налью себе лучше сена», сказал дед и полез в гарнитур. «Какое сено, дед Вов?» «Ну ты чего, сена или как его там называют? Краснодарский». «Другого дома нет», сказал дед, выставляя на стол заварник и небольшую упаковку чая с зеленым узором. Вот это другое дело. Хотя и не понимаю я, почему все называют советские чаи то дровами, то сеном. Через пару минут я спокойно спускался по лестнице в подъезде. С Костей условились встретиться возле школы через дорогу. Однако этого не потребовалось. Он меня уже ждал у самого подъезда и не один. Мой товарищ и однокашник в одном лице... Выглядывал из окна морковного москвича 408 Кто заказывал такси на Дубровку? Попробовал спародировать кости героя Папанова из бриллиантовой руки. У кого выцыганил костян? Провад хоть есть? Спросил я, разглядывая раритетный аппарат. А в 70-х это был вполне себе неплохой автомобиль. Четырехступенчатая коробка передач, задний привод и все 75 лошадей под капотом до 100 километров в час за 30 секунд. Завидуешь, пока ты в аэроклубе летал, я там и на права сдать успел. И когда это ты смог сдать? спросил я, присаживаясь на пассажирское сиденье. Ты думаешь, почему я в крайнем наборе был на поступлении? Так потому что я не с первого раза на права сдал. «Да, опыта, значит, никакого вождения. Надеюсь, не придется нам иметь сегодня дела с инспекторами ГАИ или обижными пострадавшими от Костиных навыков вождения. Предлагаешь, значит, прокатиться? Давай тогда, шеф, трогай», — сказал я, пристегнув ремень. Костян завел машину, слегка погазовал и включил радио. «Мультимедиа даже есть». Наверное, это самая топовая комплектация в линейке этих авто. Заиграла какая-то танцевальная композиция, как я понял, мегапопулярной группы поющие гитары, поскольку Костя сразу стал подпевать. «Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу», запел вокалист строчки припева. «Поехали!» – воскликнул Костя, включил передачу и дал по газам. Наш москвич благополучно въехал стоящий сзади кусты. В течение нескольких минут мы осматривали повреждения на кузове машины, но кроме нескольких еле видимых царапин ничего не обнаружили. Бардин слегка занервничал и стал ругать жизни все вокруг. «Ну, как всегда, вечно у меня так с переключением. И куст этот еще, что он так близко расположен к стоянке?» «Костя, наоборот, избавь», – сказал я и повел его к водительской двери. «Нормально там все. Погнали дальше, а то капустину упустишь». «А ты как догадался?» «Во-первых, ты только что сам признался», – сказал я, заталкивая Костю на водительское сиденье. «А во-вторых, не ради меня же ты взял у отца машину, намыл ее в такую грязь и еще облился хорошим одеколоном, правильно?» «Это вообще-то гусар. Отец из Харькова привез, из командировки». Я так и понял, что ты решил сегодня покорить всех женщин. Усы только надо было отпустить и палеты нашить. Погнали, говорю. В принципе, Костя вел машину уверенно. Заглох всего пару раз на перекрестках только. Ни разу не превысил скорость. А главное, не забыл даже в такую прохладную погоду открыть окно и облокотиться на дверь. Деловой, что сказать. Город жил своей обычной субботней жизнью. Люди прогуливались по улицам, ребятня пускала кораблики в лужах, а продавцы постепенно сворачивали свои палатки, поскольку нерентабельно уже продавать мороженое и другие более летние ништяки в такое время года. На афише кинотеатра репертуар был богат на известные картины. В зале октября крутили Куравлева в фильме «Ты мне, я тебе» и «Несовершеннолетние. Хорошее кино о подростках». А если верить разделу «Скоро на экране», через пару недель между героями Алисы Фрейнлих и Андрея Мехкова случится служебный роман. «Ерунда какая-то. Похоже, очередной фильм про дружбу между мужчиной и женщиной, заканчивающейся свадьбой. Это я про этот роман», — сказал Костя, кивая в сторону афиши. Я думаю, что людям понравится, сказал я, еле сдерживая улыбку от воспоминаний после первого просмотра этого фильма Рязанова. Машину мы оставили около парка и направились на танцплощадку, окруженную высоким сеточным забором. Отсюда и название Клетка у этого легендарного места для Владимирска. Сейчас здесь радость и веселье, парни подыскивают себе девушку для медленного танца, а девчата присматривают для своего белого. Кто-то стесняется и так никогда и не решится пригласить ту самую, в которую влюблен с младших классов. Какая-нибудь девушка убежит домой в слезах, рыдая, что парень, который ей нравится или обещал пойти на танцы с ней, пришел с другой и к тому же целуется. Как все просто и наивно, но все молодые проходят через такие, как они думают, проблемы. Эх, знали бы они, какие действительно бывают проблемы. «Пойдем, я вижу ее», — сказал Костя, ломанувшись назад ко входу в парк. Капустина со своими подругами в красивых вязаных свитерах и пальто нараспашку, длинных юбках по колено и на каблуках. Девушки, медленной походкой в одну ногу, словно шеренга курсантов, шли мимо морковного москвича. Как раз в этот момент и успел подбежать Бардин и заговорил с Галей. Ничем она не изменилась. Фигура такая же сочная, большая грудь выделяется, даже несмотря на свободный покрой свитера, а ножки такие же стройные. «Костик, какой ты молодец, что машину взял!» восклицала Галя, когда я подошел к ним. «А ты? Это ж Сережа Родин! Ну, здрасте!» с издевкой поздоровалась со мной Капустина. «Забор покрасьте, и вам не болеть, ударами, сказал я, поздоровавшись с двумя другими девушками. «Не забыла выпускной, Галочка». Видно, сильно обиделась, что разошлись с ней именно так. «Не выгнали тебя родин? Ты с Костиком в одном училище?» «Нет, мы в разных. Я в первом, а он во втором». «Это как?» — удивилась одна из подруг Гали. «Да что вы его слушаете?» — воскликнула Галя. «Костик у меня в первом, а этот родин во втором». «Абсолютно верно», — сказал я, еле сдерживая улыбку. «Кость, я пойду, погуляю по парку. Девушки, могу вас проводить до танцев, а дальше кавалеров будете искать там». «А вы, Сергей, не пойдете в клетку?» — спросила вторая подруга, стреляя глазками. «Может, приглянулся ей, но не в этот раз подруга». «Прошу прощения, но, девушки, я не танцую и как бы занят», — сказал я, приглашая жестом пройти девчат вперед. «Эх, ну тогда побудьте нашим сопровождающим», — сказала девушка и вместе с подругой проследовала за мной. «Мы тебя там подождем, Галь». Не успели мы пройти нескольких шагов, как со спины послышался возглас Гали. Недовольна она была таким положением вещей, что ее не подождали. «Родин, и кто же эта подоскушка, которая решила с тобой встречаться, или что вы там делаете? Уж не Краснова, а?» Я не стал обращать внимания на эти потуги взбалмошной девчонки. Кто его знает, что у нее за дни сейчас? «Сделал с ней свои дела, а теперь она из квартиры не выходит. Может, не ты ее в койку заволок, как кто-то другой?» Не успокаивалась Капустина, но я держал себя в руках. «Галя, ты чего? Успокойся! Чего так сделалось на Аню?» Попробовал успокоить ее Костя. Дальнейший разговор утонул в звуках медленной композиции еще молодой, а может и вечно молодой Ротару. «И была непоправимою эта беда, что с подругой не встретиться он никогда», тянула она свою песню о лебедях. «Хорошо тетка поет». «Девушки, удачи вам на танцевальном поприще», сказал я, оставляя прекрасных дам около входа на площадку. «Сережа, я так поняла, ты не знаешь?» спросила одна из девушек. «А что я должен?» «Да ладно, все хорошо у твоей Красновой, удачи тебе в летном училище», сказала вторая и потащила подругу к кассе. Опять какие-то загадки. Ладно, не так уж и важно, видимо, раз не сказали сразу.